Время действия: среда. Место действия: школа Кэрин, кафе. К столику, за которым сидит Сенри с двумя парнями из своей группы, подходит Юми и отодвинув за спинку стул, без приглашения садится за стол. Привет, красавчик, обращается она к Сенри, проигнорировав парней. э привет, осторожно отвечает мне Сенри. Что-то случилось?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 Послушал в перерывах восторги, выражаемые Сенри и его парнями, по поводу такой классной штуки, которую он придумал. Послушал и вспомнил. «Это же Guns N' Sweet Child of Mine», – сказал я сам себе. «Не может быть!» Я послушал еще, размышляя на тему. Сенри такой же попаданец, как и я. Или он сам придумал. А потом до меня дошло. «Это же он у меня свистнул!»